Глава 17. Кэссиди. За то время, пока мы не виделись, он ни капли не изменился. Все такой же смазливый и прилизанный. Почувствовала, что меня опять начинает тошнить. Чтобы отвлечься, перевела взгляд на здание позади него, сделанное из темного стекла. В нем было этажей 10. Каждый из них был чуть повернут, что создавало ощущение наличия шипов у Циир. «Красиво!» — вынесла короткий вердикт. Уилл тоже вылез из машины и встал рядом. Желание идти туда у меня совсем пропало. Всерьез задумалась о том, чтобы уехать обратно, хотя можно еще дать Жанну в челюсть перед тем, как залезть обратно в машину. Он меня заметил и начал идти в мою сторону. К счастью, Жан оказался здесь не в одиночестве. Рядом семенила девушка, чуть старше моего бывшего. «Кессиди Лейк?» — спросила она, сдержанно улыбнувшись. Зло уставилось на Жана, он отвел взгляд. Такая реакция меня немного удовлетворила. «Да», — ответила ей, переводя внимание. «Меня зовут Нора Абот». «С сегодняшнего дня будем вместе работать в группе 413. Ей руководит Жан-Жак Хилл», — уведомила меня девушка. «Замечательно», — крайне едко произнесла я. Покажите мне все здесь?» «Конечно», — неловко ответила Нора, замечая напряженную атмосферу, которую я точно не собиралась сглаживать. «Мы вошли внутрь». Уже сейчас там работали охладители, поддерживая оптимальную температуру для оборудования. Уверена, что каждый угол здесь был рассчитан и выверен, смотрелось минималистично и удобно. В Центре исследований и разработок присутствует своя рейтинговая система, начала Нора, остановившись в холле. Она нажала какую-то комбинацию на сенсорной панели, и экраны, из которых состоялись стены, вывели перед нами голографическую схему. Все новые сотрудники начинают с восьмого ранга. В их обязанности входит наблюдение и помощь специалистам. После двух месяцев работы проводится экзамен, по результатам которого их переводят на седьмой ранг. Этому рангу уже доступна простая работа по сборке и наладке систем. Следующий тест – Можно будет сдать через год в апреле. В зависимости от его прохождения можно перейти на шестой или пятый ранг. Для них уже возможна самостоятельная деятельность. После пятого ранга повысить его можно только успешными проектами. Решение о переводе в таком случае принимает комиссия. Таким образом, можно получить четвертый и третий ранг. Второй ранг дается только ведущим специалистам. «Нужно сильно отличиться, чтобы стать одним из них. Про первый можно и вовсе забыть». На последних словах Нора вздохнула. «Что не так с первым рангом?» — уточнила у нее, задумавшись. «Он принадлежит основателю, Циир? Не думаю, что хоть кто-то сможет превзойти его». «Во всяком случае, не в ближайшие пару сотен лет» — Нора мечтательно улыбнулась, и вывела голографическое изображение основателя. Это культурные слова у меня резко закончились. Да, Саймон фон Резерфорд. Думаю, вы о нем и так слышали. Ученик, что смог выдержать его обучение больше шести лет, теперь является главой Цир. Гениальный Виллин фон Тезерия. Жаль, что мистер Резерфорд исчез одиннадцать лет назад. Нора вывела еще одно незнакомое мне изображение. Стоп! Этот старикашка действительно оказался важной фигурой. Догадывалась, но не настолько же, сколько он меня обучал. Явно больше, чем Вилина. Почувствовала, что начинаю злиться. Он должен был рассказать мне, чтобы не ощущала себя сейчас полной идиоткой. Нора все еще рассказывала что-то, Но мои мысли ушли совсем в другую параллель. Поймала взгляд Жана. Судя по всему, он не рассказал про свое обучение у Саймона. Злобно ему улыбнулось. Конечно, не рассказал. Из-за него старик до сих пор в коме. Он взял Виллина в ученики за рекордное время вытаскивания шарика. Ему понадобилось всего 30 секунд. Глаза Норы горели фанатизмом. Ага а я управилась за десять, но не суть. «Его, правда, так и не нашли?» — прервала ее речь. Он не хотел, чтобы его нашли, скрыл все следы и ниточки. Неизвестно даже, жив ли он. Хотя я его понимаю, пережить такую трагедию сложно. «Думаю, он разочаровался в людях», — печально пояснила девушка. «Понятно. Покажешь рабочее место». Натянуто ей улыбнулась, не желая слушать оды Саймону. Сейчас мне очень хотелось вернуться и добить его за скрытность. Запанка в кармане неожиданно начала весить слишком много. Мало ли, что он еще от меня утаил. Мы поднялись на третий этаж. Там было довольно шумно. Люди бегали и кричали друг на друга, а приборы жужжали и пищали. Нора зашла в одну из комнат за стеклянной дверью. Такая же огромная, как те, что видела до этой через стекло. Там располагалось пять столов. Два парня усердно над чем-то работали и нас заметили не сразу. «Это Терри Гиллиам. Он имеет шестой ранг». Нора указала на парня постарше. «Рядом новичок Чейз Уинтерс. Вы с ним на первом ранге». У меня и Жанна пятый. Твой стол второй от входа. Спасибо, махнула парням рукой. Я Кэссиди Лейк. А, та самая. Терри недовольно поморщился. Включайся в работу. Схемы можешь у меня на столе посмотреть. Четвертый стол, пояснила мне Нора. Подошла и чуть няхнула, заметив свой потрепанный блокнот уткнулась в чертежи, стараясь не злиться. Желание врезать Жанну росло в геометрической прогрессии. Натянула на себя белый халат, по размеру оказался идеальным. Хорошо, что перед обедом смогла переодеться в платье покороче. Правда, оно все еще было совершенно неудобным. Снова обратила свое внимание на чертежи, немного остыв. Значит, они решили усовершенствовать, Операционную камеру для лучшего вмонтирования экзоскелета. Они реально считают, что проблема в ней. Посмотрела другие данные. Видимо, Жан так и не заметил ошибку в протезе Дана. Ну и отлично. Помогать ему точно не буду, даже если придется сидеть на первом ранге 10 лет. Другие сотрудники приступили к работе. Я же осталась сидеть за столом, создавая вид великой занятости. Первым не выдержал Терри. Кесиди, подай отвертку!» Попросил он, придерживая провода камеры. Медленно встала и осмотрела комнату. Уже давно заметила, что инструменты были на полках, а, учитывая систему нумерации, отвертки должны были быть в третьем шкафу. «Третий шкаф!» — нетерпеливо пробурчал Терри, пока я крутилась на одном месте. Подошла к шкафу и начала рыться. Немного подумав, взяла в руки плоскогубцы и протянула их Терри. «Это не то!» — начал он раздражаться. «Ой, правда?» — наивно похлопала глазами и вернулась к шкафу. После седьмого неверно принесенного инструмента у Терри начал дергаться глаз. Решила больше его не мучить и принесла отвертку. «Можешь принести воды?» попросила меня Нора, усердно корректируя данные на панели. Конечно, улыбнулась ей и вышла. Автомат стоял напротив нашей комнаты, но погуляла по коридору минут 15. У всех кипела работа. Атмосфера Циир мне очень нравилась. Если бы меня не определили в команду Жана, то смогла бы быстро подняться до четвертого ранга со своими протезами. Еще около 10 минут провела у самого автомата. Было достаточно очевидно, что надо было применить к нему фишку с рангом, что нашла на своем столе. Налила кипяток в стакан и принесла его Нори. Она скривилась и отставила стакан в сторону. Следующие полчаса листала схемы, жалея, что не взяла с собой что-нибудь поинтереснее. «Кэсси, не подойдешь на минуту?» впервые обратился ко мне Жан. «Нужна моя помощь?» — подошла к нему, обворожительно улыбаясь. Он с Норой уже минут двадцать о чем-то напряженно спорил. «Как считаешь, лучше закрепить провода сверху панели или снизу?» — мягко спросил Жан, стараясь на меня не смотреть. Почувствовала, что мое нахождение в его команде — была явно не его инициативой. — Вверху, конечно. Иначе как ты, дубина, потом их достанешь? Учитывая ваши крепления, доставать их надо будет далеко не один раз. — Может, на самой панели? Думаю, это было бы хорошим дизайнерским ходом. Так же мягко ответила ему. У Терри даже отвертка из рук выпала. Чейз и Нора посмотрели на меня, как на полуумную. Я просто продолжала улыбаться. «Нам надо поговорить». Жан встал и серьезно на меня посмотрел. «Наедине». Никто с ним спорить не стал, только Нора кинула на нас какой-то взволнованный взгляд. Она весь день бегала хвостом за Жаном. «Только не говорите мне». Меня чуть не передернуло от собственной догадки. Мы дождались, когда остальные выйдут. «Что ты творишь? Разве не понимаешь, в какой ситуации находишься? Нам надо работать вместе, чтобы повысить ранг и разойтись куда подальше», — зло пробурчал он. «Не понимаю. Скорее, ты не въезжаешь», — подошла к нему вплотную. «Скажу тебе только один раз, так что слушай внимательно. Я не буду помогать тебе, Жан-Жак Хилл». Положила руки ему на шею и притянула ближе. Ощутила его дыхание на своей щеке. Он нервно сглотнул. «Я буду сидеть здесь и выжидать, когда ты споткнешься и дашь мне шанс. После этого просто тебя уничтожу. Если ты попытаешься убрать меня с дороги, то утяну за собой на дно. У меня доказательств куда больше, чем у тебя», — погладила его по щеке. «Советую спать с открытыми глазами». Кто-то за спиной Жанна откашлялся. Отступила на шаг и заметила Уила. Видимо, мои три часа закончились. Улыбнулась Жану и покинула комнату. Судя по его побледневшему лицу, мы пришли к консенсусу.